Мисс Эйр начала с того, что заставила упасть мою лошадь. «Как это, сэр?» — с удивлением спросила миссис Фейфакс. «Благодаря ей у меня теперь вывихнута нога». Старушка в изумлении смотрела то на меня, то на него. «Мисс Эйр, скажите мне, жили вы когда-нибудь в городах?» «Нет». «Были ли вы когда-нибудь в обществе?» «Нет, кроме классных дам и учениц из Ловодской школы». «Много ли вы читали?» «Я читала книги, которые случайно выпадали в мои руки». «Следовательно, вы вели жизнь монашки. Без сомнения, вы воспитаны в строгих религиозных правилах. Ведь этот Брокль Герст, директор Ловодского заведения, пастор, кажется, если я не ошибаюсь». «Да, сэр». «Вероятно, все ученицы были от него без ума, подобно монахиням в монастыре, которые обожают своих духовников». «О, нет, сэр». Вы что-то скрываете, мисс? Трудно представить себе послушницу, которая не обожала бы своего духовника. Я не любила господина Брокльгерста. Герста. Многие из воспитанниц питали к нему такое же чувство. Он очень суровый, гордый, нечестный человек. Он заставлял нас стричь волосы и из экономии покупал плохие нитки и иголки, которыми нельзя было шить. Это ложная экономия, возразила миссис Фейфакс, уловив нить нашего разговора. И это были самые худшие его преступления. В то время, когда он один был нашим попечителем, он морил нас голодом. Каждую неделю он надоедал нам своим преподаванием и вечерними чтениями. Он обыкновенно выбирал такие книги, в которых описываются внезапные кончины и страшные наказания. От этих чтений мы боялись идти спать. Сколько лет вам было, когда вас привезли в Ловуд? Десять. Восемь лет вы пробыли в школе. Значит, вам теперь 18 лет. Да, сэр. Как видите, арифметика — вещь полезная. Без нее я едва ли угадал бы ваш возраст. Это трудное дело, когда детский облик и серьезность не соответствуют друг другу, как у вас, например. Ну и чему вы научились в Ловуде? Умеете играть на рояле? Немного. «Конечно, немного. Таких ответов обыкновенно придерживаются гувернантки», — процедил мистер Рочестер. «Ступайте в библиотеку. То есть, будьте так любезны пройти в библиотеку. Извините, если я распоряжаюсь вами без церемонии. Я привык говорить, делайте это, и все должно быть сделано. Не в моем характере переменять свои старые привычки при появлении в доме кого-то, кто не знаком с ними». Итак, вступайте в библиотеку, возьмите свечу, оставьте дверь отворенной, сядьте за рояль и сыграйте что-нибудь. Я в точности исполнила его приказание. «Довольно!» — закричал он через несколько минут моей игры. «Вы действительно играете немного, как любая английская школьница. Может, чуть-чуть лучше, но в общем, неважно». Сегодня утром модель показала мне несколько рисунков и сказала, что они ваши. Не верится, чтобы вы их сделали без помощи учителя. Совсем нет, возразила я с живостью. О, ваше самолюбие задето. Принесите вашу папку, если ручаетесь за оригинальность ваших произведений, но... Подумайте сперва, давать ли слово, если не уверены в себе. Я ведь с первого взгляда вас обличу. Я ничего не скажу, а вы судите сами. Я принесла папку из библиотеки. «Пододвиньте мне стол», — сказал он. Я придвинула маленький стол к софе, на которой он лежал. Адель и миссис Фейфакс тоже подошли посмотреть мои рисунки. «Да не суетитесь вы», — прикрикнул на них мистер Рочестер. «Берите только те, которые я уже осмотрел». «О, Господи, да не заслоняйте мне!» Не торопясь рассматривал он каждый рисунок. Три из них отложил отдельно, а остальные бросил на стол. Возьмите эти рисунки, миссис Фейфакс, и можете посмотреть их вместе с Аделью на другом столе. А вы, мисс Эйр, садитесь на ваше место и отвечайте на мои вопросы. Я убедился, что все эти рисунки сделаны одной рукой, но мне интересно знать, ваша ли рука их писала, моя сэр? Откуда вы заимствовали сюжеты для них? Из головы? Из этой головы, которая сейчас на ваших плечах? Да, сэр. Хранятся ли в ней еще какие-нибудь сюжеты вроде этих? Конечно. Я даже надеюсь, что они лучше этих. Он снова принялся рассматривать мои рисунки. Пока он занят, я намерена, дорогой читатель, объяснить вам сущность дела и при этом считаю долгом предупредить... что в моих картинах не было ничего особенного. Сюжеты действительно родились и созрели в моей голове. Они были выразительные и живые, когда появлялись в моем воображении, но моя слабая рука была не в состоянии передать их на бумаге, и ей удалось только начертать слабый, бледный эскиз идеала, образовавшегося в моей пылкой душе. Картины были написаны акварелью. На первой были изображены мрачные серые облака, носившиеся над бурным морем. Сквозь бледный проблеск света виднелась в волнах мачта. На вершине ее сидел огромный морской ворон. Крылья его были забрызганы морской пеной. В клюве он держал золотой браслет, украшенный драгоценными каменьями, которым я постаралась сообщить всю ту яркость, какую могла извлечь из своей палитры. Под мачтой и птицей на поверхности зеленоватой воды просвечивало тело утопленницы. Отчетливо виднелась только прекрасная стройная рука, с которой был сорван или смыт волнами драгоценный браслет. Вторая картина. Представляла на переднем плане туманную вершину холма, по которой ветер как будто гнал сухие листья. Над вершиной горы расстилалось сумеречное небо с темно-голубым отливом. В центре картины я изобразила прекрасную женщину. Ее ясный лоб был увенчан блестящую звездою. Черты ее лица были затянуты дымкой, но глаза светились темным огнем, а волосы, подобно черной туче, окутывали плечи. От нее исходило бледное сияние, как бы порожденное серебристыми лучами луны, и это же матовое сияние освещало легкие облака, из которых появлялось это видение вечерней звезды. На третьей картине... Была написана вершина айсберга, поднимавшегося к полярному зимнему небу, озаренному северным сиянием. Колоссальных размеров голова, склонившись к ледяной горе, покоилась на ней. Две прозрачные руки закрывали лицо черной вуалью. Можно было только разглядеть белый, как слоновая, кость лоб и впалый неподвижный глаз, выражавший отчаяние, а остальные части лица были закрыты. Над висками, среди складок черного тюрбана, как облако светилось кольцо белого пламени. Это кольцо было подобием царственной короны, и оно венчало ту форму, что формы не имеет. «Были ли вы счастливы в то время, когда писали эти картины?» спросил мистер Рочестер. Я была вся поглощена моей работой, поэтому была счастлива, сэр. Когда я их писала, я испытывала величайшее наслаждение. Эти слова немного выражают. Судя по вашим рассказам, в вашей жизни было немного радости, но мне кажется, что когда вы воплощали эти странные образы, вы жили в том волшебном мире, в каком обыкновенно живет художник. «А сколько часов вы употребляли ежедневно на эту работу?» «Иногда по целому дню. Во время каникул у меня не было никаких занятий. Долгие летние дни благоприятствовали моему воображению». «Были ли вы довольны результатом ваших напряженных занятий?» «Конечно нет. Меня постоянно мучила громадная разница между идеей и ее слабым воплощением». Во всех этих трех картинах мне не удалось выразить то, что создало моё пылкое воображение. Похоже, вам удалось уловить только тень вашей мысли. Видно по всему, что у вас не хватает художнических знаний и опыта. Но, во всяком случае, эти рисунки довольно замечательны для молодой девушки, только что окончившей школу. Думаю, что глаза вашей вечерней звезды вы видели во сне, не так ли? «Кто научил вас так изображать ветер? Можете взять ваши рисунки». Едва я успела уложить их в свою папку, как мистер Рочестер, взглянув на часы, вдруг сказал «Девять часов!» «Зачем вы, миссэр заставляете Адель сидеть так поздно вечером? Уложите ее спать». Прежде чем выйти из комнаты, Адель принялась его целовать. Он терпеливо принял эту ласку, но, видимо, она не произвела на него большого впечатления. Пилот и тот ответил бы приветливее. «Всем вам желаю спокойной ночи», — сказал мистер Рочестер, указывая на дверь, в знак того, что наше общество утомило его и что он желает остаться один. Миссис Фейфакс взяла свое вязание, а я свою папку. Поклонившись ему, мы удалились. Уложив Адель, я пошла к миссис Фейфакс. Войдя в ее комнату, я сказала ей, «Вы говорили, что мистер Рочестер не обладает особенными странностями. Я же, напротив, нахожу, что он непостоянен и капризен». «Конечно. На первый взгляд, не мудрено составить подобное мнение о нем», — возразила старушка. «Я привыкла к его обращению, и меня не раздражают его выходки». Притом надо брать в расчет некоторые обстоятельства. Какие же? Такова его природа. А кто из нас в силах бороться со своей природой? К тому же тяжелые мысли мучают его и лишают душевного равновесия. Что же именно мучает его? Прежде всего, семейные беспокойства. Но у него же нет семейства. Теперь нет. Но прежде было, э, то есть были у него родственники. Несколько лет тому назад умер старший брат мистера Рочестера. Старший брат? Да. Он вступил во владение родовым наследством только девять лет назад. Неужели он так любил своего брата, что до сих пор не может утешиться? Не знаю, может быть. Я думаю, что между ними... Были разные недоразумения. Мистер Роланд Рочестер был несправедлив по отношению к мистеру Эдуарду и старался настроить против него отца. Старик Рочестер был очень жаден и заботился только об увеличении капиталов. Не желая разделить имение на две части, он все же хотел, чтобы мистер Эдуард был богат и жил сообразно своему званию. Когда мистер Эдуард достиг совершеннолетия, отец предпринял кое-какие меры, не очень-то красивые, и в результате натворил кучу бед. Старик и мистер Роланд действовали заодно ради того, чтобы приобрести богатство, и из-за них мистер Эдуард попал в затруднительное положение. В чем там было дело, я толком так и не знаю, но он не мог вынести всего того, что на него свалилось». Мистер Рочестер не очень-то легко прощает. Прервав всякие сношения с отцом и братом, он вот уже несколько лет ведет кочевую жизнь. Не припомню, чтобы он оставался в Торнфельде больше двух недель подряд, с тех пор, как смерть брата сделала его владельцем родового поместья. Нет ничего удивительного в том, что ему неприятно жить в этом доме. «Почему же неприятно?» «Может быть, ему здесь скучно?» — ответила уклончиво миссис Фейфакс. Я хотела более удовлетворительных ответов, но старушка то ли не желала, то ли не могла объяснить происхождение и сущность неприятных обстоятельств мистера Рочестера. Она утверждала, что они тайны для нее самой, и все ее сведения сводятся к догадкам. Было, впрочем, заметно, что этот разговор был не особенно приятен для нее. Поэтому я поспешила прекратить его. Глава 14 В продолжении нескольких следующих дней я редко видела мистера Рочестера. Утром он обыкновенно занимался своими делами, а остальное время проводил в обществе знакомых, которые приезжали из Милкота и других поместий. Когда его нога поправилась, он и сам начал выезжать. Даже Адель не особенно часто видела его. Все мое общение с ним ограничивалось случайными встречами в коридорах, на лестнице или холле. Иногда он проходил мимо меня, сохраняя свой гордый и холодный вид, едва замечая мое присутствие. Другой же раз напротив, ласково улыбаясь, раскланиваясь со мною самым вежливым образом. Подобное переменчивое обращение с его стороны нисколько не оскорбляло меня. «Я видела, что странности господина Рочестера «не имели прямого отношения ко мне и моему пребыванию в его доме». «Однажды во время обеда, когда в доме было много гостей, «он вдруг прислал за моей папкой, «вероятно, для того, чтобы показать мои рисунки гостям». «Джентльмены уехали рано. «В Милкоте, как сообщила миссис Фейфакс, «предполагалось какое-то многолюдное собрание. «Вечер был холодный и сырой, поэтому мистер Рочестер предпочел остаться дома. Вскоре после отъезда гостей он позвонил. Когда горничная пришла на его зов, он велел ей передать мне, чтобы я с Аделью сошла вниз. Пригладив волосы моей ученицы и приведя в порядок ее костюм, я поспешила исполнить приказание мистера Рочестера. «Уж не привезли ли мои подарки?» — говорила Адель, спускаясь по лестнице. Она давно уже беспокоилась насчет драгоценной коробки, которая вследствие какой-то ошибки задержалась в пути. На этот раз ее надежды оправдались. Когда мы вошли, то увидели на столе долгожданную картонную коробку. Адель сразу же догадалась, что это ее коробка. «Моя коробка!» — воскликнула она по-французски, подбегая к столу. Да, ты не ошиблась, достойная дочь прекрасного Парижа. Это твоя коробка, наконец-то. Садись с ней в уголок и открой ее, — услышал я насмешливый голос мистера Рочестера, донесшейся из глубины огромного кресла возле камина. — Наслаждайся ею сколько твоей душе угодно, но смотри, — продолжал он, — не надоедай мне твоими бесконечными замечаниями. Словом, разбирай ее молча. Адель не нуждалась в дальнейших предостережениях, взобралась со своим сокровищем на диван, принялась развязывать веревку, которой была опутана крышка. Приподняв крышку, она не смогла удержаться от восклицания: "Боже, какая прелесть!" Затем наивное дитя опять погрузилась в восторженное созерцание. где же миссейер спросил мистер рочестер приподнимаясь в своем кресле и обратив глаза на дверь подле которой я стояла произнес а вы здесь подойдите сюда и садитесь сказав это он придвинул стул к своему креслу я не люблю детскую болтовню сказал он их наивные восторги не могут понравиться старым холостякам зачем вы отставляете ваш стул миссейр Пусть он стоит, как я поставил, и вы садитесь, как приказываю. Извините, что я так груб, но я думаю, вы успели заметить, что я враг утонченной вежливости, придуманной для потехи взрослых детей. Всего труднее для меня корчить учтивого кавалера с добрыми старушками, такими, как, например, миссис Фейфакс, моей дальней родственницей. Надо послать за ней». Он позвонил, и через несколько минут явилась старушка с корзиной для вязания в руках. «Добрый вечер, миссис. Я пригласил вас, рассчитывая на ваше милосердие. Я запретил Адели говорить со мной о подарках, а она почти умирает от сдерживаемого волнения. Будьте, пожалуйста, ее слушательницей и собеседницей. Это будет великодушным подвигом с вашей стороны». Как только девочка увидела миссис Фейфакс, она знаками стала умолять ее присесть с ней на диван. Усадив ее, она в минуту выложила ей на колени все те вещицы из фарфора, слоновой кости и воска, которые лежали в ее драгоценном ящике. Свой восторг она выражала на ломаном английском с обильной примесью французских слов. — Ну вот, теперь я выполнил обязанность любезного хозяина, — промолвил мистер Рочестер. И пока мои гости забавляют друг друга, я постараюсь доставить удовольствие себе. Мисс Эйр, придвиньте еще немного ближе ваш стул. Чтобы видеть вас, я должен переменить свое положение в удобном кресле, а я отнюдь не собираюсь этого делать. Хотя я предпочла бы остаться в тени, но вынуждена была исполнить приказание, так как мистер Рочестер... Так умел командовать, что вы поневоле ему повиновались. Мы сидели в столовой. Люстра, зажженная во время обеда, наполняла комнату праздничным светом. Яркий огонь, разведенный в камине, отражался на богатых пурпурных драпировках, спускавшихся красивыми складками. Кругом была тишина, изредка прерываемая шепотом девочки, которая боялась громко говорить. Едва слышно было, как капли дождя ударяли о стекла. Мистер Рочестер в своем роскошном кресле не казался более таким строгим и мрачным. На его губах даже скользила улыбка, а глаза сверкали оживленным блеском. Одним словом, он был в хорошем расположении духа. Яркий свет люстры и камина освещал его точно выточенное из гранита лицо, Его большие, черные, можно сказать, красивые глаза, которые в эту минуту выражали нечто похожее на мягкость. Несколько минут он смотрел на огонь, между тем, как я продолжала усердно рассматривать его. Я так увлеклась своими наблюдениями, что не заметила, как он перехватил мой взгляд, прикованный к его лицу. «Вы изучаете мое лицо, сэр, сказал он. «Не правда ли я прекрасен?» «Если бы я немного подумала, то отделалась бы обычным вежливым комплиментом, но помимо моей воли с моих губ вдруг сорвалось...» «Нет, сэр!» «Ба! Это оригинально! Вы выглядите настоящей монахиней, когда сидите со сложенными руками. Тихая, строгая, спокойная». Устремив глаза на ковер, за исключением тех минут, впрочем, когда ваш испытующий взор, устремлен на мое лицо, как, например, сейчас. Что именно означает ваш ответ? Извините, сэр, я была слишком откровенна. Я должна была ответить, что трудно отвечать на подобный вопрос, так как красота слишком условная вещь. Кроме того, В моих глазах красота не имеет большого значения. Так бы, конечно, мне следовало отвечать, если бы я хоть немного подумала. И этот ответ тоже никуда не годится. Ха -ха, скажите, пожалуйста, красота не имеет в ее глазах большой важности. Желая подсластить горькую пилюлю, вы намерены теперь маленьким ножичком просверлить мне затылок? Какие недостатки вы находите во мне? Прошу вас, продолжайте. Я полагаю, у меня все на месте, и лицо, как у всякого другого. Мистер Рочестер, позвольте мне взять назад мой слишком поспешный ответ. Я совершила непростительную глупость. Именно. Вы должны искупить вашу вину. Итак, давайте разберемся. Нравится ли вам мой лоб? Приподняв черные пряди волос, лежавшие на его челе, он показал высокий умный лоб. Лицу его, однако, не доставало выражения доброты и снисходительности. «Ну, миссер, глуп я, по вашему мнению?» «О, совсем нет. Но не примите за грубость, если я отвечу вам другим вопросом. Считаете ли вы себя человеком добрым?» «Опять укол маленьким ножичком, даже в тот момент, когда вам хочется погладить меня по голове. Вы задаете мне этот вопрос только потому, что я имел глупость сказать вам, что не люблю общество детей и старушек. Нет, молодая особа. Я не слишком гуманен. Но совесть у меня есть». и он указал на выпуклости своего лба, которые, как считается, свидетельствуют о чувствительной совести. «Кроме того», — продолжал он, — «в молодости, мисс Эйр, в моем сердце был порядочный запас нежности. В ваши годы я принимал самое живейшее участие в несчастных, угнетенных и забитых. Но с тех пор, как судьба так жестоко изломала меня», Я стал твердый и упруг, как резиновый мяч. Хотя кое-где сквозь оболочку этого мяча можно проникнуть вглубь и коснуться чувствительной точки, таящейся в самой середине. Так вот, смею я надеяться. На что, сэр? На мое превращение из резинового мяча В человека из плоти и крови. Несомненно, что он выпил лишнего, подумала я про себя. Вы озадачены моим вопросом, мисс Эйр. Но это вам идет. Вы далеко не красавица, так же, как и я некрасивый мужчина, но в эту минуту вы стали довольно интересны. Смущение вам идет. Кроме того, оно отвлекает ваш взгляд от моей физиономии. Поэтому продолжайте смущаться. Знаете, мисс, я расположен сегодня быть общительным и откровенным. С этими словами он поднялся с кресла и, подойдя к огню, облокотился на мраморную каминную доску. В этой позе его фигура была видна так же отчетливо, как и лицо. Ширина плеч не соответствовала росту. Вероятно, многие сочли бы его некрасивым, однако в его осанке было столько бессознательной гордости, столько непринужденности, такое глубокое равнодушие к тому впечатлению, которое он производит на окружающих, что, глядя на него, вы невольно готовы были поверить в него, как он сам в себя верил. «Я хочу быть сегодня общительным». и откровенном, — повторил он. Для этого, собственно, я и пригласил вас сюда. Камины-свечи, так же, как и пилоты эти особы, он указал на старушку и на мою ученицу, не могут составить для меня приличного общества. Адель болтает много и глупо. Миссис Ферфакс скучна до невозможности. Вы в состоянии разогнать мою хандру. конечно, если только пожелаете. В первый вечер, когда я пригласил вас пить чай, вы сильно озадачили меня. С тех пор, мисс Эйр, я вас почти забыл. Другие мысли вытеснили вас из моей головы. Сегодня же вечером я решил изгнать из своей головы все то, что тяготит меня, и предаться тому, что может доставить хоть маленькое удовольствие. Мне хочется поболтать с вами. Поближе вас узнать. Поэтому говорите. Вместо того, чтобы начать говорить, я улыбнулась. Говорите же, потребовал он. О чем прикажете, сэр? О чем хотите. Я предоставляю вам выбрать тему для разговора. Я сидела и молчала. Если он хочет, думала я, чтобы я говорила для его забавы, то я покажу ему, что он не на ту напал. «Вы онемели, мисс Эйр? Я продолжала упорно хранить молчание. Повернувшись в мою сторону, он стал пристально смотреть на меня, как бы желая проникнуть в глубину моей души. Разве вы упрямый, месье? Впрочем, я сам виноват, что вы рассердились на меня. Я не имел права выражать свое требование в такой грубой форме. Прошу извинить меня, месье. Прежде всего, имейте в виду, что я вовсе не хочу обращаться с вами как с существом ниже меня стоящим, э, то есть, поправился он. Я притязаю только на то превосходство, которое дают мне двадцать лет разницы между нами и целый век жизненного опыта. Это вполне законно, и я прошу вас теперь быть доброй и немножко поговорить со мной, чтобы отвлечь меня от мысли, которые в конец мне постылили и мучают меня, как больной зуб. Мистер Рочестерс не зашел до объяснений, и я была очень тронута таким снисхождением. Я охотно готова беседовать с вами, сэр, но я не в состоянии придумать тему разговора, ведь я совсем не знаю, что может интересовать вас. Задавайте вопросы, я постараюсь отвечать вам. Ха, в таком случае, мне хотелось бы, во-первых, знать, согласны ли вы, что я имею некоторое право быть взыскательным и требовательным по той причине, что я гожусь вам в отцы. что я приобрел большой жизненный опыт, общаясь со многими людьми разных национальностей, и половину земного шара, тогда как вы спокойно жили на одном месте среди все тех же людей. Делайте как вам угодно, мистер Рочестер. Это не ответ на мой вопрос. Он слишком уклончив. Выскажитесь яснее. Отвечайте прямо на мой вопрос. Хорошо. Я не уверена, что вы имеете право приказывать мне только потому, что вы старше меня и объехали чуть ли не полсвета. По моему мнению, ваши притязания на превосходство могут основываться только на том, какие вы извлекли уроки из жизни и вашего опыта. Прекрасно сказано. Но согласиться с этим я не могу, потому что никаких уроков я не извлек. разве только самые неподходящие. Оставив в стороне вопрос о превосходстве, вы все-таки должны примириться с тем, чтобы иногда подчиняться моим приказаниям, не обижаясь и не сердясь на мой повелительный тон. Согласны? Я улыбнулась, думая про себя, что все его рассуждения основываются главным образом на том, что я получаю от него 30 фунтов стерлингов в год. Ваша улыбка очаровательна, но она ничего пока не объясняет. Говорите. Я подумала, как мало хозяев, которые заботятся о том, чтобы не оскорблять и не обижать своими приказаниями своих наемных слуг. Наемных слуг? Вы? А, я совсем забыла о Хорошо. Поэтому не позволите ли вы мне быть немного требовательным в отношении к вам? Позволю. Но только потому, что вы забыли о том, что платите мне. И потому, что вам не безразлично, как ощущает ваша подчиненная свою зависимость. Только поэтому я соглашаюсь с вами от всего сердца. И вы согласны обойтись без некоторой формальной вежливости и не считать это дерзостью? Я убеждена, сэр, что никогда не перепутаю отсутствие формальности с пренебрежением. Я очень ценю простоту обращения, но нет свободного человека, который даже за деньги примирился бы с пренебрежением к нему. Неправда. Большинство свободных людей стерпит все, что угодно за деньги. Вы судите только по себе и делаете слишком смелые выводы. Тем не менее, я мысленно жму вашу руку за ваше высокое мнение о людях. У вас есть одно великое достоинство. Вы откровенны. Из трех тысяч гувернанток, вероятно, не нашлось бы и трех, которые ответили бы мне так, как ответили мне вы. Я не имею намерения льстить вам. Если вы не таковы, как большинство, то это не может считаться вашим достоинством. Такое у вас создала природа. К тому же, по всей вероятности, я делаю слишком поспешные заключения, потому что я в сущности вовсе не знаю, действительно ли вы лучше других. Быть может, у вас множество недостатков и пороков, которые совершенно затмевают ваше достоинство. Быть может, и у вас тоже, подумала я и посмотрела на мистера Рочестера. Взоры наши встретились. Он, по-видимому, угадал мою мысль и продолжал, «Да-да, вы правы. У меня у самого множество недостатков. Я отлично знаю это и отнюдь не желаю приукрашивать их, уверяю вас. Я не имею права быть слишком строгим в отношении других людей. За мной водятся такие грехи, которые лишают меня возможности относиться слишком строго к моим ближним». Подобно другим грешникам я, разумеется, сваливаю половину своих грехов на неблагоприятные обстоятельства и печальную судьбу. Когда мне минул один год, то меня направили на ложный путь. И с тех пор мне еще не удалось найти путь истинный. А ведь я мог бы быть совершенно другим человеком. Я завидую вашему душевному спокойствию и вашей чистой совести, вашей ничем не запятнанной памяти. О, не правда ли это великое счастье, не иметь на совести ни одного пятна? Не правда ли? Но когда вам было восемнадцать лет, сэр, как мне теперь, то, вероятно, и вы наслаждались тем же миром в душе. О, тогда все было так прекрасным, чисто и ясным. Источник чистой воды в то время еще не превратился в лужу. Да, в восемнадцать лет я был подобен вам. От природы я неплохой человек, месье, и мог бы сделаться хорошим человеком в полном смысле этого слова. А вы видите, каков я теперь. Вы скажете, что не видите, но читаю это в ваших глазах. Предупреждаю, вам нужно научиться скрывать свои мысли. Я очень хорошо умею читать по лицам. Так вот, поверьте мне на слово, я не негодяй. Я самый обычный грешник, предававшийся всем тем убогим развлечениям, которым обыкновенно предаются богатые и легкомысленные люди. Вас удивляет, что я признаюсь вам в этом? Вам в жизни предстоит быть невольным поверенным многих тайн ваших ближних. Люди инстинктивно чувствуют, как и я, что не в вашем характере рассказывать о себе, но что вы готовы слушать чужие исповеди. И они почувствуют также, что вы слушаете их не с враждебной насмешливостью, а с участием и симпатией. И хотя не говорите красивых слов, но можете утешить и приободрить. Откуда вы знаете, сэр?